«Эпилог. Прошло два дня. Наступило 31 декабря. Алиса заставила себя выйти из дома, купить мандаринов, бутылку шампанского и торт. «Надо снова научиться жить, сказочная, даже если сказка навсегда закончилась», повторяла себе девушка, накрывая столик и включая вечную иронию судьбы по телевизору. «Мою новогоднюю историю тоже можно назвать иронией судьбы», усмехалась Алиса. Быстро наступил вечер, на улице зарокотали первые салюты. Алиса сидела, бездумно смотря в телевизор, и столь же бездумно очищая мандарин. На столе скопилась уже большая куча очищенных фруктов. В дверь позвонили. «И это не Айдан. Джину не нужно звонить, он спокойно проходит сквозь замочную скважину», — думала Алиса, открывая дверь. На пороге стоял Айдан. «Привет». Тихо сказал парень, мягко и нежно смотря на девушку. Привет, хриплым шепотом ответила Алиса, и мысленно себя одернула. Не вздумай разрыдаться, сказочная. Постишь в дом. Всегда пущу. Входи. Сказочная посторонилась, пропуская позднего гостя. Пара прошла в комнату и встала у елки. Извини, что я так сбежал. Мне надо было подумать. И как? Успешно подумал. Успешно. Айдан поднял на Алису яркие карие глаза. «Я люблю тебя. Если ты не любишь, не страшно. Я не буду мешать тебе жить. Просто поживу рядом. Ты всегда и во всем можешь на меня рассчитывать». «Постой!» — прервала Алиса. «Тебе нельзя любить. Ты же станешь человеком!» «Уже стал», — согласился парень. «Теперь я самый обычный человек. Но тебе во всем и всегда помогу всеми своими человеческими силами». Алиса разрыдалась и притянула Айдана к себе. «Зачем же? Я не хотела». Покрывая поцелуями его лицо, всхлипывала девушка. «Я люблю тебя. Очень. Любимая моя, как же я счастлив слышать это». Новый год был забыт, гром салютов стал неслышным шорохом, по полу разлетелись шкурки мандаринов. Спустя долгое-долгое время влюблённые немного очнулись от страстного дурмана. Прижимаясь к обнажённой груди возлюбленного, Алиса прошептала. «Ты теперь умрёшь, как любой человек? Я планирую ещё лет 70 прожить, любимая, рядом с тобой. А когда опереженим всех наших правнуков, то и помереть будет можно». На то и порешили. Кстати, правнуки родились замечательные. Просто загляденье. Ничуть и не хуже многочисленных детей и внуков. Конец. Читала Лили Ахвердян.